Глава 22 Лис чертыхнулся. Оба телефона братьев Носковых были недоступны. И так уже более часа. «На базе оттягиваются! Разгильдяи!» – убедился он, подъехав к гаражам и увидев фургон «Ноу no Проблем». Для конспирации базой теперь назывался «Гараж-мастерская Апостолов», офисом «Подпольная лаборатория», открытками «Поддельные банкноты», – так постановил осторожный доктор. «Надо в подвал антенну провести, как в офисе», — решил Лис. «И ноу no проблем к черту закрасить, а то жди проблем». Гараж оказался запертым изнутри. Лис звякнул в домофон и показал оттопыренный средний палец. «Какие люди! Давай к нам!» — услышал он захмелевший голос вместе со щелчком замка. Лис через смотровую яму спустился в подвал. Там было накурено сильнее обычного. На столе громоздились бутылки с пивом. На диване совершенно обалдевший толстенький Паша наслаждался объятиями двух осоловелых девиц. Лис поморщился и потянул носом. «Вы что, травкой балуетесь?» Обратился он к долговязому Петру, встретившему его у входа. «Хочешь?» Охотно откликнулся апостол и протянул другу косячок. «Хоть бы вентиляцию врубили!» Лис включил вытяжку на повышенные обороты. «Ты что, кайф уходит!» Лис пару раз затянулся, оценивая состояние братьев, утопил окурок в бутылке с пивом и дернул за собой Петра, как более адекватного. «Пойдем, мозги проветрим!» Выйдя на воздух, он не стал церемониться с приятелем и грубо припечатал его к стенке. «Какого хрена вы тут бордель устроили? Это наша конспиративная база!» «А куда нам баб водить?» «А потерпеть никак?» «На кой тогда деньги, если терпеть?» Апостол говорил искренне и бесхитростно. Лис отпустил его, признав правоту. «Ладно, я что-нибудь придумаю». Он примирительно похлопал приятеля по плечу. «Чего ты один? А вокруг Паши обе вьются». «Так он же теперь звезда». Записал репортаж, где перед ним полковник полиции извиняется и показывает тёлком «Не дурак, но сегодня у него облом. Выпроваживай девчонок, надо о деле поговорить». «Новую партию открыток привез?» «Никуда они не денутся! Сейчас с девчонками закончим по-быстрому!» «Выпроваживай!» Девушки покинули гараж нетвердой походкой, недовольно зыркая на лиса и бурча под нос ругательства. Федор запер дверь и спустился в подвал. Вытяжка немного очистила прокуренную кубатуру. Пашу совершенно не расстроила потеря спутниц. Он витал в облаках успеха. «Ну что, братья-апостолы, давно за учебниками не сидели?» – озадачил двойняшек лис. пора вам получать высшее образование». «Чего?» – скривил физиономию Петр. «Расслабьтесь, парни, учиться не придется. Сразу купите дипломы». «Зачем тратиться?» – поинтересовался Паша. «Для бизнеса надо. Ты и в курсе, что люди с дипломами зарабатывают больше, чем необразованные балбесы?» «Если так, то конечно. А какие дипломы надо?» «Профессия любая, на ваш выбор. О, а давай врачами станем». – оживился Петр. – Рецепты будем выписывать на веселые таблетки и для себя, и на продажу. «Точно – Точно! – согласился Паша. – Ты будешь терапевтом, а я гинекологом. Девочки, приготовьтесь к обследованию! – в подвале раздался дружный хохот апостолов. – Хватит ржать, пацаны! – остановил Гогот Лис. – К вашему сведению, дипломы врачей и пилотов не подделывают. Это жесткое правило воротил дипломного бизнеса. – А какая им разница, какую туфту лепить? – «Представь, ты сел в самолет, а там пилот-недоучка, купивший корочки. Ты чудом выжил и на стол к хирургу с левым дипломом угодил. Как такая перспектива?» «Да пошли они!» «То-то! Продавцы дипломов тоже не хотят к ним попасть. Любые другие профессии – пожалуйста, юристы, экономисты!» Стал перечислять лис. «Таких полно!» – брезгливо сморщился Петр. «Инженерами по авто можно? Типа мы заочно учились!» «Отличный выбор!» похвалил Лис. «Маме покажем», поддержал брата Паша. «А если пойдем работать, предъявим начальству, пусть в должности повышает». «Вот вам телефончик, скажете, что нужны дипломы на бланках максимального качества. Готовы сегодня заплатить аванс». Лис отсчитал деньги. «Немало», удивился Петр. «Запомните, вам нужна суперподделка, бланк максимального качества». «Первую встречу вам назначат в метро. Соглашайтесь. Но когда дойдет дело до получения корочек, метро нам не в тему. Назначите встречу где-нибудь на шоссе». «Почему?» Прежде чем ответить, лис прошелся по подвалу, заглянул в глаза каждому из братьев и объяснил с затаенной улыбкой. «Доктор спектакль устроит. С переодеванием». Апостолы уже усвоили, что деньгами и славой они обязаны загадочному доктору, поэтому уважительно кивнули. «Сделаем». И колесики моего плана завертелись. Я контролировал ситуацию, чтобы все шестеренки сложного процесса четко цеплялись друг за друга. Требовалось синхронизировать действия совершенно разных людей, никак не связанных между собой. Однако являющихся неразделимыми частями моего дерзкого плана. В тот же день апостолы встретились с курьером в метро, передали свои пожелания к дипломам и аванс за работу. Ещё через день, поздно вечером, им позвонили и сообщили, что документы готовы, предложив встретиться на прежнем месте утром в одиннадцать. Апостолы ответили так, как было велено. «Не, чувак, в метро стрёмно, всюду камеры, не хотим светиться». «А что предлагаете?» «Давай наверху пересечёмся, на шоссе. Мы на тачке подкатим, обменяемся товаром и разойдёмся». «На шоссе? У меня машины нет». «Третья остановка от метро в сторону Кольцевой. Доберешься на автобусе. Там тихо». Курьер согласился. Апостолы доложили о встрече Лису. Тот передал мне. Одна часть механизма вертелась так, как нужно. Требовалось подогнать к нему другую. Я позвонил брату. «Громов, помнишь наш разговор про анализы?» «Такое забудешь», промямлил Сашка. Я договорился в больнице, вас проверят анонимно. Бери Петухова и подкатывай завтра в 10 утра. Я тоже там буду, у меня назначено обследование. К 10? Не опаздывайте и ничего не ешьте, анализы проводят натощак. Точно анонимно. 100%. Удостоверения не потребуются. Запишитесь под любыми вымышленными именами. Но вам лучше быть в форме. Это почему? Тогда расходы спишут на бюджетные средства, иначе придется платить. Это дорого. Как всякий полицейский, Громов не привык платить за житейские мелочи. «Ну ладно, будем в форме», – согласился он, но не удержался от укола. «Удружил, братец!» «С меня компенсация!» – пообещал я, тайно радуясь. Вот и вторая часть плана завертелась, осталась третья. Я набрал телефон Давида Гелашвили. За последнее время у нас с доктором сложились доверительные отношения. Он помогал мне, хотя и не бескорыстно.